Глава 12.3. Тебя не было больше часа, упрекнул меня Даркан, и у меня сложилось впечатление, что он лично засекал время моего отсутствия. Вполне возможно, что так оно и было. Что ты делала все это время? П Пошла в ванную комнату, помылась, пожала плечами я и в доказательство указала на свой халат. Не думает же он, что я в таком виде интриги против него плела». «И как тебе?» – усмехнулся Тик-Так, явно успокоившись. «Я попробовала все баночки, которые там были», – похвасталась я. «Можно сказать, обокрала императорскую купальню, пока есть такая возможность». «Я чувствую», – произнес Даркхан, и снова мои щеки обожгло румянцем. «Вот что смешного!» «Ну, пахну я, как клумба с цветами. Так что теперь? Обязательно вот так ехидничать?» Тук-тук-тук. Неожиданно постучали в дверь. «Войдите», — приказал дархан «Доброе утро, завтрак!» — прозвучал услужливый голос из-за двери. Тик-так, метая глазами молнии, рывком распахнул дверь. «Рисовая каша с маслом и медом», милая девушка с тележкой — расплылась в приветственной улыбке, а вот Даркхан встретил ее с такой недовольной физиономией, словно она лично ему в утреннюю кашу нагадила. «Благодарю», – предельно учтиво произнес он. Этот вежливый, спокойный тон совершенно не вяжется с тем выражением лица, с которым дархан смотрит на бедную девушку. Она закатила тележку в гостиную, присела в поклоне и ушла, оставив нас наедине с завтраком. Не говоря ни слова, Даркхан с каменным лицом взял два баранчика и перенес на стол. Снял блестящие крышки, вооружился ложкой с подноса и начал есть сразу из двух тарелок. У меня челюсть отвисла от такой наглости. «Это ведь моя порция, полная тарелка каши!» Неужели ему мало одной? Даже не спросил разрешения, молча наворачивает две порции. Или это месть за то, что я два часа просидела в ванной? Можешь есть. Внезапно разрешил мне тик-так, оставив в покое мою тарелку и отставив ее в сторону. Даже чистую ложечку рядом положил. Что, моя порция оказалась невкусной? Холодно поинтересовалась я у этого бессовестного обжоры. Даркхан посмотрел на меня с недоумением. «Твоя порция оказалась неотравленной», — ответил он после небольшой паузы и одарил меня долгим взглядом. До меня не сразу дошел смысл его слов. Лишь пошевелив мозгами, я вдруг поняла, что он пробовал мою порцию, проверяя ее на наличие яда. Я оторопела от такой догадки. Конечно, это очень благородный поступок, но... А если бы она все-таки была отравлена? Осторожно уточнила я, скосив на него глаза. Я еще не до конца поняла, что означает титул «Даркхан», но вряд ли он означает «Камикадзе». «Меня невозможно отравить», самоуверенно заявил этот дегустатор. «Да неужели?» Меня передернуло от этих слов. Дело вовсе не в моем недоверии, а в опыте. Помню, к нам в реанимацию как-то привезли одного такого, уверенного в том, что все яды имеют горький привкус. Этот бедолага наелся блестящих черных ягод, которые, с его же слов, были сладкими, как малина. Уже через несколько минут после употребления яда у парня начались галлюцинации. Он бросался на своих друзей с кулаками и едва не сбежал в лес. Благо, его скрутили и доставили в больницу. Те самые друзья все время твердили нам, что их друг придерживается какой-то растительной диеты. Никто из медперсонала так и не понял, как это может помочь лечению. Когда они достали всех окончательно, старшая медсестра реанимации строго спросила, привезли ли они образцы съеденных их другом ягод. К нашему удивлению, никто из парней не догадался взять хотя бы одну ягоду, чтобы медики поняли, с чем имеет дело. Потребовалось несколько дней, чтобы определить яд, атропин. Мы сделали все, что могли, но доза была слишком большой. К тому же задержка с постановкой точного диагноза сделала свое дело. Молодой мужчина скончался через две недели. Всех можно отравить. Мрачно возразила я, вспомнив тот случай. Особенно тех, кто думает иначе. На Даркхана не действуют никакие яды, не согласился со мной Тик-Так и продолжил есть свою кашу, как ни в чем не бывало. Я уже взялась за ложку и поднесла ее к рту, да так и застыла в нелепой позе. Тогда как ты понял, что в моей порции нет яда? уточнила я. «Я его чувствую», объяснил Даркхан. «Я еще вчера хотел отчитать тебя за то, что ты съела две порции, даже не позаботившись о безопасности. Но ты уснула». «Элиза, так нельзя». Он посмотрел мне в глаза. Взгляд серых глаз заворожил. Меня затянуло в него, словно в колодец. «Смотрю и не могу отвернуться» будто загипнотизированное. «Прежде чем что-то отправить в свой род ты должна дать попробовать мне», — произнес тик-так, и каждое его слово будто впечатывается в мое сознание. «Запомнила?» — спросил он, и я медленно кивнула. «Попробуй, не запомни то, что выгравировано в памяти».